Когда мы вошли, Эммет приковылял с кухни, спокойный, как всегда. Его ничем не проймешь. — Привет, Эдвард. Бэл, ты уроки прогуливаешь, ухмыльнулся он мне. Мы оба прогуливаем, напомнил ему Эдвард. Эммет засмеялся: "Оба-то оба. Но Бэл, первый раз заканчивает школу. Как бы не пропустил что-нибудь интересное".